Тва была нова, представляет. Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 1. На крыше 12-этажного дома Сидел угрюмый гражданин в красной кепочке и кидался монетками в проходящих внизу людей. Рядом с ним стоял двухкамерный холодильник Samsung, который недовольно гудел и медленно покачивался из стороны в сторону при каждом метком попадании своего хозяина в макушку очередного прохожего. Холодильнику совсем не нравилось это затея. Скоро дождь будет. Угу. Ладно. Пойдём домой. Пив да ещё осталось. Дома у Грюма и гражданин завалился спать, а холодильник встал на кухне на своём месте и затремал. Не заметив, как в окно впорхнул белоснежный ангел, спасаясь от начинающегося дождя. На кухонном столе лежал плеер. Ангел подлетел ближе, замер возле, не касаясь пола, надел наушники, и плеер включился сам собой. Дитя небо присел на табурет и, закрыв глаза, погрузился в музыку. А в это время угрюмый гражданин, которого вообще-то звали Василий, проснулся и зевая пошёл на кухню курить. Послушай бит. А, а, слышал? Люблю её ту. Работу найти, что ли? А может быть, что-то поинтереснее. Давай лучше возьмём банк. А что это изменит? Это будет началом ограбления. Я не пойду. А ты не бойся, мы тебя вооружим. Встанешь на входе, вот и вся твоя работа. А потом кто же подумает, что холодильник банк может ограбить? Это же абсурд, бред какой-то. Действительно, бред. Значит, завтра я за вами зайду. И белокрылое создание выпорхнуло в окно. Возле банка оживлённо толпились пенсионеры. Первым протиснулся в толпу холодильник Samsung. Его тут же заметила одна старушка в красном плаще. О! Нервно озираясь по сторонам, предприимчивая пенсионерка начала деловито прикидывать, как бы ей поместить его на своей кухне. О, Кухонька была маленькая, но старушка твёрдо уверилась – войдёт. А, -а, а чей холодильник-то? Значит, мой. А ну, вали отсюда! Ой, святая, святая! Свят. Начинаем. Спокойно, господа. Это ограбление. Пожалуйста, сложите деньги в этот мешок. Убедительнейше прошу, не сопротивляйтесь, попыток помешать нам. Это У вас со... это всё равно ограбите. не получится. Господи! Ой. Охранник, пузатый мужчина лет 40, Господи. увидев небесное создание, решившееся на грабёж, открыл изумлённо рот Что? и медленно полез за табельным ТТ. Но когда он расстегнул кобуру и уже намеревался выхватить оружие, пистолет, словно взбесившаяся лягушка, выпрыгнул из своей кожаной колыбели и исчез за высоким металлическим стеллажом, став совершенно недоступным. Поражённый таким трюком, охранник остался сидеть на своём стульчике и дальнейшие события наблюдал точно как зритель, впервые попавший на спектакль. Тем временем ангел подлетел к притаившемуся за стеклянным окошком сотруднику банка. Складывай деньги в этот мешок. Только не Живо. трогайте, только не трогайте меня, пожалуйста, у меня ничего нет. Довольно быстро мешок наполнился деньгами, и грабители, пожелав всем удачи и долголетия, окатили сотрудников пожарной пеной и вышли на улицу. Я в розетку хочу. Будет, будет тебе и розетка, и продуктов полное брюха. Запрыгнув в машину и поехали скорее. Через несколько часов Троица блаженствовала на тихом песчаном пляже в лучах яркого тёплого солнца. Василий, разнеженно развалившись на песке, загорал, заигрывая с местными аборигенками. Холодильник стоял в тени пальмы и блаженно гудел, подключённый через удлинитель к электросети. А ангел сидел на пушистом облаке и пускал самолётики из 20-долларовых банкнот, которые кружились в небе и приземлялись примёхонько на обнажённые животики загорающих красоток. А в Москве на следующий день утренние газеты пестрели такими вот заголовками. «Вчера холодильник марки «Самсунг» Ангел белокрылый и ещё один неустановленный гражданин в красной бейсболке и в форме генерал-майора пожарных войск совершили ограбление банка в районе ВВЦ. Пред какой-то. Что они только в, в газетах печатают? <музыка> <музыка> вот чёрт! <музыка> Вчера какая-то сволочь пьяная с балкона мне мелочи швырялась. Вчера сломался сливной бачок. Зарплату задерживают опять же. И тут чуть насмерть не раздавили. Нет. Ниначе не как с глаз. И вот в таких размышлениях Елисей Нестратов брёл по улице, пока не наткнулся на красочную висящую впереди над дверью с диковинной металлической ручкой вывеску, рекламу. Холдун в пятом поколении, апостол и епископ высшей магии третьего сана. Хранитель талисманов и египетских гробниц. Ха. Снятие порчи, сглаза, гадания на картах Таро, приворот, коррекция судьбы, ясновидение. Гарантии 100%. Хм. Вот оно. Внутри нистратов увидел натуральный камин, в котором тускло тлели угли. На камине стояли свечи и человеческий череп. в глазницах которого дико сверкали кроваво-красные драгоценные камни. Посередине комнаты, величественно расставив дубовые львиные лапы, располагался помпезный круглый стол, а над столом, в центре, висел без всякой опоры огромный стеклянный шар, внутри которого плясали дьявольский танец разноцветные молнии. По правую руку располагался огромный портрет болезненно худого старца, одетого во что-то напоминающее рясу священника, увешанную драгоценными камнями и вышитую золотом. Лицо старца обородили, будто пустынные барханы, глубокие морщины, а возраст-то он был такого, что вполне мог являться сверстником Ивана Грозного. случайному посетителю, от чего-то стало не по себе, и он попятился к двери. Но тут: "Не отвигайся! Боже, спаси и сохрани! С спаси и сохрани!" Ага, имя! Е Елис Елисей! Вижу сглаз на тебя есть. Е есть! Так точно есть! Виноват! Скажи, скажите, кто вы? Я тебе помогу. Елисей вздрогнул и резко повернул голову, так что даже какой-то хрящик неприятно хрустнул в затылке. Его взгляду предстал старик ужасного вида, худая, облаченная в черное жердь, которую венчал абсолютно лысый череп, пораженный морщинами, как засушенный гриб. В его руке Елисей заметил остро наточенный металлический штырь, зловеще отливавший кровавым светом. Пуп-пуп-пуп-пуп! Что у вас не не надо. У, у меня двое детей дома голодные. Фамилия Нестратов. Я ух. Ух. Всего лишь ручка. 5-10 руб.ков с вас присаживайтесь. А то на полу неудобно. А, а как же и это? Ну, череп. Что? Ах, это. Ну, это таклентураша. Не сомневайтесь. Настоящий Строителя одного плитой придавило на работе тело В смятку А голова хоть бы что целехонькая Родных-то у него никого Так мне прораб его и продал Недорого да? Иван Матвеев 39 лет от роду Такая вот судьба Да вы его, наверное, знаете Он живописью занимался Тайно, по ночам Мечтал в галерее выставляться, но вот ни задачи, ни не пришлось. Откуда я могу его знать? Присаживайтесь. А? а да, спасибо. А вам ведь тоже тридцать девять? Что, простите? Э, ну, как и строителю. А ведь тридцать девять действительно. Откуда он знает? Илон спрашивал уже. Э, изначить сглазили вас, так? Я не уверен. И потом Ну как же, как же, не иначе как с глаз. Что ж, я тебе помогу. И возьму за это всего 50 руб. Хоть и стоит такая помочь куда больше. Ну и ты мне. Елисейника Норч, окажешь одну услугу. Ну совсем простое дело. Ну да, об этом потом. Старик положил свои руки ему на виски, и тут Елисея неумолимо стала затягивать в сон, как будто он маленькое дитя, укачиваемое мамкой в теплой и уютной люльке. И, и отчество я ему не говорил. На мгновение, лишь приоткрыв глаза, Елисею удалось заметить что-то странное позади мага, И он уже даже понял, что это, и догадка его чуть было не повергла в шок, но тут глаза его словно налитые свинцом закрылись, и он мгновенно уснул, сразу же забыв обо всём на свете. Он слышал лишь баюкающее бормотание зачаровывающего сознания голоса и чувствовал небывалое спокойствие и негу. Шелест волн и глубину ночного неба, когда звёзды, миллиарды несияющих искр, плавно текут куда-то в даль, в бездну горизонта. Проснулся Елисей у себя дома, в собственной кровати. Он встал и, как обычно, как это и бывает каждое утро, отправился в ванну чистить зубы. Чувствовал он себя просто замечательно, и даже лучше сказать превосходно, что для него было крайне неестественно. Пока Елисей шел в ванну, его память потихонечку пробуждалась, и уже в момент, когда он взглянул на себя в столь привычное треснутое в правом нижнем углу зеркало над раковиной, картина его пребывания в салоне мага предстала перед ним в полном объеме. Правда, в первые секунды Елисей наивно полагал, что это лишь остатки ночного сновидения. Но сон и реальность, как известно, вещи все-таки разные. И за все свои тридцать девять лет Елисей еще ни разу их не путал. По крайней мере, ему казалось, что не путал. Ну-ка. Как же я попал домой? О, что ж то, а это бы я запомнил. Но, к сожалению, именно этого он никак вспомнить не мог. Зато Елисей отчётливо помнил просьбу старика. Сегодня в 17:35 у входа в кинотеатр Нева он должен будет встретиться с девушкой Настей, блондинкой лет 20, и получить от неё тёмно-синюю сумку. которую в четверг нужно будет передать человеку с пятнистой собакой на автовокзале в районе 3 часов дня. Что ни говори, а просьба странная. Но самое удивительное, что у Нестратова даже и в мыслях не возникало простого, казалось бы, вопроса, почему он собственно должен исполнять это поручение. Но в его голове сидело застрявшей занозой простая и всё объясняющая аксиома: надо, значит, надо. Сегодня в турне. И значит, сумка больше суток будет находиться у меня. Странное какое-то это дело. Да и старик этот, тот ещё фрукт. Побрившись, Елисеенко Анорович пошёл на кухню разогревать себе завтрак. Остальной ней заботливой женой. Дочери уже убежали в школу, и Елисей был дома один. На работу идти ему было не нужно, так как на днях взял был двухнедельный отпуск. А нужно было починить сломавшийся на каноне сливной бачок. Чем Елисей и занялся? Провозился он с чудом сантехнической мысли целый день. Так толком ничего и не починил. собачок нагло тёк, журча ручейком и раздражая без того расшатанные нервы Елисея. Он бросил свои невразумительные копошения внутри неподвластного ремонта устройства, помыл руки и отправился навстречу с загадочной блондинкой. У кинотеатра, вопреки ожиданиям Елисея, народу было немного. Несколько влюблённых пар, молодой человек с цветами и бабка с тяжёлыми овойсками пустых бутылок, хищно поджидающая добычу. Изредка к Касе подходили вечерние киноманы и, купив билет, удалялись в фойе. На часах было уже 36 минут шестого, а блондинки всё ещё не было. Что-то в старике этом было жутко странно. Одежда, что ли? А как он одет-то был? не помню ничего. Плащ или ряса какая-то. И тут вдруг Нистратов вспомнил, что именно увидел он тогда в комнате мага. Елисея пробил холодный пот, и мурашки ужаса поползли по спине. Ну точно, помню ведь. Господи Боже, точно, точно, перед тем, как он меня усыпил, «Сам же видел!» То, что вспомнил Елисей, было действительно жутко. Перед тем самым моментом, как он, подчиняясь гипнозу, уснул, он увидел невообразимое. И теперь, холодея от страха, Мистрата вспомнил, как из-под рясы мага, под мерное его бормотание, высовывался самый настоящий хвост, коричневатого цвета, с пушистой кисточкой на конце». Здравствуйте! Елисей вздрогнул. Качающийся перед глазами хвост исчез, и место его заняло более приятное видение. Перед испуганным Елисеем предстала молодая, хорошенькая девушка с большой спортивной сумкой в руке. Я Настейт. А? К-кто? Настя. А вы, наверное, Елисей Никанорович? Мне полковник именно так вас и описал. К какой еще полковник? Полковник Фэбб. А разве не он вас прислал? Не знаю, меня прислал старик, маг, с хвостом. А, понятно. Вот сумка, а вот ключ. А ключ зачем? Меня про ключ не просили. А, вы меня не помните, да? Что ни говори, а девушка была очень симпатичная. настолько, что даже путаница мыслей не смогла Елисею помешать заметить это. Белокурая, голубоглазая, словно сошедшая с киноэкрана. Елисей смутился. Ну, в общем-то, нет. Берите, потом всё поймёте. До свидания. Подождите, Настя. А кто же этот старик? Полковник Фэп? Фабула Нова. Истории в звуке. Истории в звуке.